Чертыханов раскрыл чемодан, и я сощурился от внезапного яркого блеска. Вначале мне показалось, что чемодан доверху набит скрученной медной проволокой, но, приглядевшись внимательнее, я различил нечто иное — золотую оправу для очков. «Откуда это у вас? Вы же часовых дел, мастер!» Человек с неподдельным удивлением пожал плечами. «Вы меня спрашиваете серьезно?» «Так я вам отвечу. Это не мой чемодан. Я совершенно не понимаю, кому понадобилось это утиль утильсырье». «Такое время!» Он отвернулся брезгливо и демонстративно. Второй чемодан был заперт. «Дайте ключ», — попросил я у владельца чемоданов. «Откуда у меня ключи?» Спросил он все с тем же оттенком брезгливости и безразличия. Может быть, и тут такое же барахло, а мне отвечать? Взломайте, сказал я. Никогда в своей жизни я не видел в одной куче вблизи столько золота и драгоценностей. Читал лишь в сказках и видел в кино. В тайных пещерах разбойников и в царских кладовых Хранились такие сокровища. Тут были браслеты с камнями, названий которых я не знал, золотые кубки, блюдца, золотые монеты царской чеканки с профилем Николая II, небольшие золотые слитки, статуэтки, толстенький кудрявый ангелочек, стреляющий из лука, и золотой козлик с острыми рогами, оправленные в золото веер из тонких зеленых пластин. Сквозь золотую желтизну проглядывали то жарко вспыхивая, то мягко зеленее, то искрась дорогие камни. Все, кто был в этот момент в помещении, вплоть до часового, окружили стол, заахали, пораженные сказочным зрелищем. Они, как и я, впервые видели золото в таком обилии. Лейтенант Тропинин заглянул через головы бойцов в чемодан и произнес со сдержанной иронией. — Как это вам, гражданин, удалось собрать такой ворох добра? С виду вы не похожи на Остапа Бендера. Да чего же обманчива внешность? Маленький человечек презрительным взглядом окинул чемодан с золотом. Да, здесь более ценные вещи, чем те проволочки для очков. Тоже мне богатство оправа для очков. Ха, польстились. Но при тут я? Я и сам впервые вижу столько всего в одном паршивом чемодане. Идиоты! Не могли рассовать по частям, по карманам. Он подергал меня за рукав. Ну, не идиоты, а! «Идиоты!» — согласился я. В двух остальных чемоданах были упакованы малахитовые плитки, отрезы парчи, шелка и черно-бурые лисы. Отрезы были переложены бумажными американскими долларами. «Но не идиоты!» — сокрушался старик искренне. «Положили доллары в чемодан, как старые газеты». Как будто нельзя было сунуть в карман или спрятать в бюстгальтер. «А говорили, что вы не агент», — сказал я, оглядев задержанного. «Кто же вы после этого? Стране не хватает средств на производство танков, самолетов для армии, а вы пытались скрыться с таким богатством. Выходит, вы хотите этого или не хотите». «Помогайте фашистам захватить Москву!» Старик возмущенно взмахнул руками. «Послушайте, товарищи, что он говорит? Какие смешные слова! Это я, старый рабочий человек, сильно обожаю Гитлера и его фашистскую свору. Я ему помогаю!» Он опять подергал меня за рукав и понизил голос. «Когда вы будете составлять ваши бумаги, Не забудьте записать, что я от всего этого отказываюсь. Это не мое. Во двор распорядился Тропинин, и Чертыханов, как старый приятель, учтиво обернулся к старику. Идемте, папаша, провожу. Лично никогда еще не встречал такого богатого человека. Бывшего богатого с грустной улыбкой поправил его старик. Привели крикливую женщину в телогрейке и в сапогах, здоровую и краснощекую, с двумя свиными окороками под мышками. Она визгливо кричала, надвигаясь на бойца и топая ногами, грозила. Тропинин отправил ее во двор. Я написал донесение о первых шагах нашей деятельности, об отобранном золоте и драгоценностях, и со связным мотоциклистом послал майору Самарину. Не прошло и часа, как к нашему штабу подкатила легковая машина. Из нее вместе с Самариным вышли двое военных и один гражданский. Они осмотрели ценности, опечатали чемоданы и, поблагодарив меня, точно это был мой подарок, за ценный и своевременный вклад в государственную казну уехали. Помощь нужна? спросил майор Самарин перед уходом. Пока справляемся. Вернулся с обхода комиссар браслетов. Он привел с собой двух субъектов с одичалыми глазами. Один из них оказался директором хлебопекарни. Он, составив себе командировку, пытался бежать, нагрузив автомашину продовольствием и ценными вещами. Второй кассир завода, Этот, получив в банке деньги для выдачи зарплаты рабочим, присвоил их себе и намеревался скрыться. У меня все документы в порядке. Вот они. Директор, человек лет сорока, в пальто с каракулевым воротником, в светло-желтых полуботинках и новеньких калошах, рыхлый, с одукловатым лицом, возмущался и кричал, багровей от натуги. «Пропуск на машину есть. Что вам еще нужно?» «Это самоуправство». «Документы у вас в порядке, это верно», — сказал Браслетов. «И пропуск есть». «А совесть ваша не в порядке». «Документы останутся у нас. Мы проверим, кто разрешил вам бросить производство в такой момент. А машину вашу и продовольствие используем для нужд армии. Проверите бывшего директора хлебопекарни». Туда, где ему и положено быть. Директора увели во двор. «А вы», — обратился Браслетов к кассиру, высокому с длинной верблюжьей шеей и выступающим на ней кадыком человеку, «вы пойдете на завод. Вас отведут туда под конвоем и, как положено, выдадите рабочим зарплату». «Будет сделано, как велите». Поспешно и готовностью отозвался кассир. Он пойдет со мной, сказал я. Товарищ комиссар, спросил я у Браслетова. Вы не будете возражать, если я на некоторое время отлучусь? Хочу взглянуть, что происходит в городе. Обязательно посмотрите, капитан, отозвался Браслетов. Это нужно видеть. Я с вами, сказал лейтенант Тропинин. Из взвода Кощанова нет донесений. Кроме Чертыханова, я взял с собой сержанта Мартынова, которому приказал следить за кассиром и вышел из штаба. Великое очищение переживала в этот день столица. Точно грозовым и живительным ветром продувала ее. На Садовом кольце развернулась перед нами картина бегства. Бегство трусов, шкурников и отчаявшихся напуганных людей. Наблюдать эту картину было печально и стыдно. Люди двигались молча в жуткой тишине. Слышались лишь скрип несмазанных колес и нетерпеливые гудки автомобилей. Глухой, как бы подземный гул, колыхал улицу. Тележки, заваленные узлами, чемоданами, сумками с посудой и кошелками с едой, Узлы, перекинутые на перевязях через плечо, коляски, велосипеды, подводы и люди-люди. Все это двигалось в сторону площади Маяковского. Среди толпы двигалась косматая с широченным крупом лошадь. На повозке гора разных вещей — швейная машина, корзинки — полосатые тюки с постелями, корыто, трюмо, картины. Все, что попалось под руку в момент спешки и беспамятства. А сверху узлов лежала распластавшись полная женщина, руками и ногами придерживая плохо связанную поклажу. Ветер закинул женщине юбку на спину, открыв для всеобщего обозрения широкие бедра, обтянутые трикотажными рейтузами салатного цвета. Но женщина этого не замечала. Одна картина свалилась с повозки на мостовую, и стекло треснуло. Ее хозяйка, взглянув на меня, попросила, «Подайте, пожалуйста». Я подал ей картину в раме из позолоченного багета, дешевую репродукцию с богатырей Васнецова. Древние воины сидели на могучих конях, взирая на необыкновенное зрелище